Глава 9 В имении Вошборн. На гладкой поверхности воды отражались редкие звёзды. Я сделала несколько шагов вперёд и остановилась на берегу довольно большого пруда. Камни у моих ног покрывала тонкая ледяная корка. Голые кусты и деревья контрастировали с полосой из цветущего лотоса у дальнего берега. Среди зелёных листьев тускло светились розовые и сиреневые цветы магический прут. Такой есть далеко не в каждом саду Инришвара, а уж рядом с домом огненных я такое встретить совсем не ожидала. В этот момент позади меня вспыхнул тёплый оранжевый свет. Я резко обернулась и увидела рядом с сывый фонарь. Пальцы Ару касались гладкого чёрного столба. Учитель смотрел на воду, и на его лице было нескрываемое омерзение. Кажется, озёра огненные тоже не любят. Я не удержалась от смешка и тут же отвернулась, а затем присела на корточки и коснулась рукой воды. Прод был холодным, глубоким и полным магии. Меня не торопили. Но я с лёгким сожалением отняла руку, поднялась на ноги и развернулась к учителю, ожидая кары за самоуправство. Тот не спешил ничего говорить. Его задумчивый взгляд перебегал от моих волос к поверхности пруда и обратно. Не знаю, как насчёт демонов, но малые речные русалки здесь точно водятся. При бодрым голосом сообщила я. Демоны тоже. Серьёзно ответил Ару. У тебя волосы светятся. Я пригладила сияющие розовые пряди и произнесла. Ах, это! Здесь очень много родственной мне магии. Отойдём на несколько шагов, перестанут. Ару невозмутимо кивнул и направился прочь. Я, с сожалением, оглянулась на пруд и последовала за ним. В конце концов, мы останемся здесь на ночь, и мне никто не помешает нырнуть так глубоко, как захочется. Мы шли по тропинке, освещенной тёплым светом фонарей. Но меня грело воспоминание о холодной воде. У дома стоял слуга. Я мельком взглянула на его сухое морщинистое лицо и шагнула в услужливо распахнутую дверь следом за учителем. Внутри нас ждала старинная роскошь. Золото, позолота тилийский бархат, портьера из Вейского атласа, мебель из морёного дуба. Пока нас вели по коридорам, чтобы представить хозяйки я с интересом глазела по сторонам. аруни выдержала и одёрнул меня. «Хватит таращиться, будто никогда не бывала в нормальных домах». Я не выдержала и сказала. «За последние три года это первый нормальный дом, который я вижу ваше жилище к таковым не относятся, увы. Как и кельи, в которых держат студентов в Эйхоне. Тебя здесь никто не держит. Можешь вернуться в Энрешвар. Огрызнулся он. Я саркастично заметила. А затем быстро и красиво умереть. Не сомневаюсь, что вас этот вариант устроит. Сомневаюсь, что красиво. Парировал магистр. И уж точно не быстро. Леор любит смотреть на мучения юных девушек. От воспоминаний о главе рода Шендон меня передёрнуло. Арух мыкнул и равнодушно произнёс. «Вижу, знакомство с ним произвело на тебя неизгладимое впечатление». Я покосилась на него и покачала головой. Таких врагов не забывают. Неожиданно учитель согласился. «Верно. И за спиной не оставляют. Вот только ещё не родился тот, кому удастся избавиться от Леора. Давно знаете его?» Спросила я, стараясь скрыть своё любопытство. Отец знает. Пожал плечами Ару. Я был слишком мал, когда мы встречались. А сейчас вам сколько? Он покосился на меня и отрезал. «Это не твоё дело, Суру». На этом разговор пришлось прервать. Мы пришли. Хозяйка дома принимала нас в большой гостиной. Среди окружающей роскоши я не сразу заметила сухонькую старушку в вишнёвом платье. Седые кудри были собраны в высокую прическу. Золото на её волосах было навешано столько, что я удивлялась, как у неё хватает сил держать голову прямо. Женщина подслеповато щурилась, тонкие сухие руки лежали на подлокотниках кресла. Мой учитель ответил ей подобающий поклон, и я последовала его примеру. Затем Мару выпрямился и бесстрастно произнёс. «Рад видеть вас в добром здравии, госпожа Уошборн». Позвольте представить вам практикантку, закреплённую за мной и Ихоном, Арии Найсуру. Моё имя он проговорил с нескрываемым отвращением. Вдова внезапно захихикала. Рой, противный мальчик, как давно ты не навещал меня. И как странно видеть тебя в компании девушки с такими волосами. Старуха повернулась ко мне. Это недоразумение. Процедил Ару. Она не доставит хлопот. Главное, чтобы она умела сражаться. про Прокудахтала вдова. «Какая часть круга пройдена тобой, водная девочка?» «Половина госпожа Вошборн», — ответила я. «Неплохо, неплохо. Надеюсь, ты не надеешься прикопать её в моём саду, Рой? Такие волосы не украсят эту землю. Разве что утопить в вашем пруду». Он бросил на меня ненавидящий взгляд. Тот ей, кажется, понравился. Старуха рассмеялась. «Водницу утопить!» «Смотри, как бы она тебя не утопила, Рой!» После этого она снова повернулась ко мне и сурово произнесла. «Это дом огненных, девочка суру Так что будь осторожна. Твой отец был хорош, уничтожая Ару. Но не думай, что тебе удастся провернуть здесь нечто подобное». Я едва не рассмеялась в ответ. Она и правда считает, что я приехала на практику в эй чтобы убить кровного врага? «Да я о существовании конкретно этого Ару вообще не подозревала, что возвращало меня к вопросу о том, почему такой талант скрывают». Учитель холодно ответил. «Не беспокойтесь, леди. Ей я не по зубам, и мы связаны договором о практике. Это ты им связан», — фыркнула старуха. «А ей уничтожить ещё одного Ару ничего не помешает. Время позднее, слуги проводят вас в комнаты». «Надеюсь, ночью ни одна из тварей не появится. Ты же собираешься с утра запустить полную проверку территории, Рой? Заклинанием большого огненного купола?» На несколько мгновений мой кровник потерял дар речи. Наверняка он не собирался использовать такое сложное заклинание, но отказывать вдове в Ожборн? А руки внула, и старуха одарила его любезной улыбкой. «Отдохни как следует, Рой. Я прикажу подать вам ужин в комнаты». Пока слуги провожали нас в гостевое крыло, я старательно обдумывала всё, что услышала. Похоже, старуха и правда не в своём уме, раз считают, что я могу попытаться убить кровника. Нам выделили соседние комнаты. Когда слуги ушли, Ару внезапно усмехнулся. Жаль, что некоторые представители аристократии Эйнкаджи не видели сейчас твое лицо. Они сразу поверили бы, что ты прибыла сюда случайно. Я недоуменно посмотрела на него. Смысл слов Кровника дошёл до меня не сразу. Кто-то и правда думает, что я здесь для того, чтобы убить вас? Изумилась я. Он с презрением сказал. Бредовое предположение, согласен. У тебя для этого не хватит ни сил, ни ума. Да я о вашем существовании не подозревала до поступления сюда. Фыркнула я, а затем продолжила. Интересно только, почему? Неужели такой, как вы, гордость рода, не гордость? Отрезал он и скрылся за дверью. Я пожала плечами и вошла в свою комнату. Но зажечь прикосновением магическую лампу при входе не успела. В комнате я была не одна. На подоконнике сидел сияющий голубой тритон размером с кошку. Чёрные бусинки глаз неотрывно смотрели на меня. В зубах он держал свёрнутый лист лотоса. Я медленно отняла руку от лампы. Эти существа не любили ни свет, ни огонь. Они сами были огнём и светом на дне пруда. Я сосредоточилась на волосах и позволила им наполниться магией. Вокруг меня вспыхнул розовый свет. Затем я пробудила свою силу. Водное ядро чувствовало близость волшебного существа и щедро отдавало её. Мои руки окутало голубое сияние, и я осторожно приблизилась к окну. Мерцающий тритон не дрогнул и не убежал, когда я протянула ему ладонь. Лист лотоса перекочевал в мои руки, и только после этого мой ночной гость выскользнул в сад через приоткрытую створку. Я закрыла окно и вернулась к двери. Осторожно коснулась пальцами магической лампы, и мою комнату озарил тёплый свет. Потом я села на постели и аккуратно развернула лист. Внутри оказался небольшой бело-сиреневый цветок, Я прижала его к груди и вздохнула. «Приглашение. Принимать его не обязательно. Водные маги для речных существ сродни богам. Жители пруда будут рады мне, даже если я откажу им сейчас. Но я так давно не плавала. Шаэри не покидала стены Шеервальда и ни разу за три года не видела моря. И теперь я жаждала снова погрузиться на дно, посмотреть на здешних обитателей». Но сначала стоило дождаться того момента, когда все лягут спать. Как и обещала старуха, ужин принесли в комнату. Всё было безумно вкусно, и после еды меня стало клонить в сон. Но искушение искупаться в пруду было сильнее. Разумеется, выходить из дома через дверь я не стала, хотя бы потому, что понятия не имело, где выход. Когда огни в соседних окнах погасли, и дом погрузился в сон, Я медленно открыла окно и выглянула наружу. Моя комната располагалась на втором этаже, поэтому пришлось осторожно применить магию. Летать я не умела. Так что зачерпнула силу и встряхнула руками. От моего подоконника и до земли свесилась тонкая водная сеть. Мне не раз доводилось пользоваться ей, поэтому спустилась я быстро. Сад был тих и безмолвен. Магию пруда я чувствовала издалека. Она вела меня по дорожкам, бетляющим среди кустов и деревьев. Я старалась сдерживать свою силу и скрывалась, как могла. Но меня всё равно нашли. Правда, это оказался не учитель и не местная стража. На тропинку передо мной выкатилось чёрное бесформенное пятно. За один миг оно вырастило зубастую пасть, четыре когтистые лапы и парочку коротких крылышек. Низший полиморф. Капли магии слетели с моих пальцев, сплетаясь в сеть, но демон прыгнул назад, затем взлетел. Следующий удар тоже не достиг цели, и растёкся лужицей воды по ближайшему дереву. Полиморф обогнул меня по широкой дуге, и я резко развернулась, взмахивая руками. На этот раз удар воды поразил демона и вонзился прямо в центр колышущейся кляксы. Плоть твари начала стремительно распадаться. Я провела рукой, и капля воды умчалась в темноту. Скоро заклинание вернулось ни с чем. Больше демонов вокруг не было. Я развернулась и двинулась к озеру. Такие полиморфы могли сбежать из любых открытых врат. Их периодически отлавливали повсюду. Возможно, из-за них старуха думает, что здесь открыты врата. Дальше я шла уже осмотрительней, но до самого озера никого не встретила. Стоило мне ступить на берег, как на меня накатило умиротворение. Магия этой воды наполняла всё вокруг. Цветы лотосов продолжали сиять у другого берега. В тёмном зеркале воды мелькали голубые всполохи, мерцающие тритоны. Я заколебалась. Больше всего хотелось раздеться и поплавать, но я не чувствовала себя настолько безопасно в доме огненных. «Придётся использовать магию на полную, чтобы спуститься». Я провела рукой по волосам, но создать магическую оболочку для погружения не успела. Чужая ладонь легла мне между лопаток, и мощный толчок отправил меня в ледяную воду. Я поспешно окружила себя магией и судорожно вдохнула. Теперь голубой и розовый свет окружали меня и позволяли дышать под водой. До меня доносились голоса водных существ. Снова горячие пришли. Горячие. Лишь бы воду не портили, а дерутся, пускай сколько влезет. Дерутся? Я развернулась и увидела на берегу два сверкающих огненных пятна. Они как будто сражались. В два грибка я доплыла до поверхности и подняла голову над водой. Ару отчаянно боролся с огромным пылающим зверем. Он что... «Он толкнул меня в воду, чтобы спасти от этой твари?» Развивать эту мысль было некогда. Пальцы уже сами создавали заклинания. Я взмахнула руками и ударила. Магия вспорола огненную оболочку неведомой твари, и демон поднял на меня взгляд алых глаз. Ару накрыл ладонью вытянутую морду твари и выпустил пламя. Яркое, почти белое. Его противник отпрыгнул прочь, я снова атаковала. Моё заклинание не причинило демону видимого ущерба, разве что чуть притушило шкуру и заставило замереть на долю мгновения. Но моему кровнику хватило и этого, чтобы оказаться на ногах и атаковать зверя узконаправленной струёй огня. А дальше мне оставалось только держаться на воде и хлопать глазами, потому что оба, и учитель, и демон, начали двигаться с невероятной скоростью». Я смотрела за мельканием огня и видела, что никто из них не может взять вверх. Тогда я подплыла к берегу и выбралась на скользкие, покрытые инеем камни, и соединила руки, собирая в них магию. Я не была уверена, что чем-то смогу помочь. Ару был хорош в бою. Нет, он был невероятен. До такой скорости мне, как до звезды. Но меня пугало, что я не смогла определить, что за демон с ним сражается, и то, как долго идёт бой поэтому я сконцентрировала магию, готовила самое мощное из заклинаний, которое знала и ждала шанса. И, наконец, он представился. Противники замерли, снова сцепившись. Ару обеими руками сжимал шею демона, пылающие когти твари вонзились в плечо огненного. Обоих окружал ореол пламени, и я услышала раздраженный голос учителя. «Да гори же ты!» Больше я не медлила. Невероятно плотный голубой шарик ударил демона туда, где у нормальных животных находились лопатки. Я позволила своей магии глубоко вонзиться в тело демона, а затем начать прорастать изнутри, пронзая тёмную сущность ручейками воды. Не знаю, это ли помогло Ару, но в следующий миг его огонь поглотил демона полностью, оставляя только хлопья пепла. Учитель пошатнулся и сел на землю. На нём были только рубашка, брюки и сапоги. И на белом шёлке уже растекалось алое пятно на груди. Снова дала о себе знать та старая рана? Пошатываясь, я поднялась на ноги, добрела до огненного и рухнула на колени рядом. На этот раз меня прогонять не стали. Ару взглянул мне в глаза и спросил. «Ты умеешь управлять температурой воды?» «До определённого предела». Чуть помедлив ответила я. Лёд создают с тремя четвертями круга но могу сделать воду холодной, если нужно». С этими словами я собрала магию вокруг ладони и постаралась придать ей самую низкую температуру, на которую была способна, а затем протянула руку учителю, приглашая оценить результаты своих трудов. «Вот так пойдёт?» Но кровник внезапно схватил меня за руку и прижал мою ладонь к своей груди, именно туда, где на рубашке проступила кровь. Во все стороны брызнули облачка пара. Лицо Ару на мгновение исказилось от боли, но потом снова превратилось в маску равнодушия. Я удивлённо замерла, но вырваться не попыталась. Под моими пальцами бешено колотилось его сердце. Ару поймал мой взгляд и процедил. «Не вздумай, никому рассказывать об этой ране. Перебила я. Помню. А что это было за демон и как он здесь оказался?» Ответа я не ждала, но он начал рассказывать. Трид. Один из демонов, которые могут вырваться из врат пятого уровня и выше. Поверить не могу, бабка была права. Здесь есть адские врата и довольно сильные. Я удивлённо обвела взглядом сад и спросила. «Но где? Разве мы не должны чувствовать их отворот дома?» «Должны», — признал Ару. «И это странно. Но завтра я обследую всё имение с помощью большого огненного купола». Я обязательно найду их. Но почему те, кто был здесь до нас, ничего не нашли?» Он отпустил мою руку и криво усмехнулся. «Потому что здесь не было тебя. Трид не стал бы нападать на сильных огненных, а тебя посчитал слабой. И решил поживиться душой водницы. Какая ирония! Если бы Герберт не пожаловался ректору, меня бы не отправили сюда. Если бы ни цепочка нелепых совпадений, со мной не было бы тебя» и тогда, скорее всего, я бы тоже не ощутил здесь присутствие демонов». После этого он поднялся на ноги и добавил, «Нужно возвращаться в дом». Я продолжала сидеть на земле и глядеть на своего учителя. Силы закончились, хотелось лечь и уснуть на холодной земле. Ругнувшийся, Рус схватил меня за шиворот и поставил на ноги, а затем отвернулся и пошёл прочь. «Я уже хотела последовать за ним», но внезапно ощутила затылком чей-то взгляд.